Богдан Сушинский Гнев Цезаря Роман серия Секретный форватер Москва Издательство Вече 2015 год Категория 16+ Часть 1 Не для одного солдата война не завершается с её завершением Она до конца дней вновь и вновь загоняет его на минные поля собственной памяти. Автор. Глава 1. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион на побережье залива Аугусты. Линкор Джулия Цезаре уходил из военной гавани Аугусты на закате. Огромный корабль Один из мощнейших плавучих фортов мира покидал последний в своей истории итальянский порт стоянки, униженно опустив зачехлённые стволы орудий главного калибра, с почерневшими и словно бы уменьшившимися от позора башнями, некогда грозными и, как представлялось членам его команды, несокрушимыми. Да, побывав в своё время на борту Линкора Дуччи Муссолини так и назвал его плавучим фортом на подступах к Италии, а потом добавил «Я хочу, чтобы мои моряки знали, благодаря таким фортам наше правительство намерено сделать берега Аппенин неприступными. Мы создадим такой флот, что ни одна вражеская эскадра не посмеет врываться в наши священные воды». И фюреру итальянцев верили «Священные воды». Таких кораблей действительно будет много, и дуче в самом деле вернёт их родине былое величие древнего Рима. Во всяком случае, лично он, Умберто Сантарони, тогда ещё лейтенант королевского флота, не сомневался в таком будущем Италии, как не сомневаются в пророчествах священного писания. Намерения дуче действительно казались благими, однако он попросту не успел Слишком уж фюрер Германии поторопился со своим наполеоновским походом на Россию, перечеркнув своими безумными планами историю не только Третьего рейха, но и Новой Римской империи. Впрочем, это уже высокая политика, над превратностями которой, как и над превратностями собственной судьбы, Сантороне задумываться не любил. Яростный поклонник военного величия Древнего Рима, его славы и традиций, он и самого себя воспринимал не просто солдатом, но легионером. Поэтому-то во время войны каждое задание он выполнял с таким настроем, словно шел в бой в составе увенчанного славой 7-го легиона, которым по преданию когда-то командовал его предок или же выходил на гладиаторскую арену. Кстати, как раз теперь он вспомнил. Именно после этого посещения Муссолини у Линкора в развитии давней флотской традиции Римлен появился боевой девиз, чтобы выдержать любой удар. А ведь в эти минуты Линкор напоминает легионера, приговорённого к казни по канонам децимации. Примечание: По существувавшей в армии Древнего Рима традиции легион, который без приказа оставил свои позиции или же просто проявил трусость в бою, подлежал децимации, то есть казни. Конец примечание. Каждого десятого легионера мрачно и теперь уже вслух проговорил корвет-капитан. Примечание. Корвет-капитан, капитан третьего ранга. Фрегат-капитан, капитана ди-фрегата, капитан второго ранга. Конец примечания. Напомнив своему собеседнику, барону фон Шмидту, что начинал-то он в свое время морскую службу именно там, на борту гордого и непобедимого Джулия Чезаре. Примечание. То есть Юлия Цезаря. Конец примечания. В этом сравнении что-то есть. Мрачновато поддержал его оберштурмбанфюрер СССР Фон Шмидт с вызывающей суровостью, следивший за тем, чтобы и сейчас, спустя несколько лет после роспуска охранных отрядов партии, к нему всё ещё обращались, прибегая к СССРскому чину и, конечно же, без уточнения бывший. Примечание: Напомню, что первоначально части СС формировались в виде охранных отрядов партии, почти в точности копируя функциональные обязанности своих организационных предшественников революционных отрядов Красной гвардии. Конец примечания. А если учесть, какое имя он носит на борту, нет, судьба к нему явно несправедлива. Но мы всегда должны помнить, Этот корабль сражался как подобает легионеру и римлянину, как нам завещено было предками, воинственно потряс Сантароне поднятыми вверх кулаками. И не его вина, что, захлебнувшись так и не произнесёнными словами, старый моряк вскинул подбородок и, поиграв с желваками, попытался сдержать набежавшие слёзы. Вот только устоять перед ними всё же не удалось. Кем временем Линкор, эта стальная громадина с единственной и кажущейся совершенно бесполезной мачтой, медленно проплывал вдоль скалистого мыса, протяжными гудками прощаясь с сицилийским побережьем. Для корвет капитана не было тайной, что теперь, уже с представителями международной миссии по репарациям, взятыми на борт в августе Джулио Чезаре предстояло пройти мимо берегов Калабрии, точно такими же за унывными гудками попрощаться со смотрителем маяка на мысе Санта-Мария-Делиука и, не заходя больше ни в один итальянский порт, покинуть территориальные воды страны в районе пролива Атранта. Подчиняясь международному соглашению о компенсациях за потери победителей в прошедшей войне, Итальянские власти передавали этот корабль русским, команда которых должна была принять его на нейтральной территории, на албанской военно-морской базе в во Авлёре. Сантароне мысленно проложил курс корабля по воображаемой карте, как делал это всякий раз, когда узнавал о новом походе Джулиа Чезари и представил себе, с какой оскорблённой гордыней Итальянским офицером придётся спускать на линкоре флаг королевской Италии и присутствовать при поднятии флага коммунист Имперской России. В эти минуты Сантароне был признателен судьбе, что испить её горькую чашу унижения ему позволено здесь, а не на борту бывшего флагмана итальянского флота, преданного и проданного новым режимом по сволочным условиям репараций. Если бы ему, Умберта, довелось оказаться сейчас на Линкоре, для него это было бы невыносимо. Кажется, вы служили на Чезаре ещё во время его введения в строй, спросил оберштурмбанфюрер, не отводя взгляд от удаляющейся корабельной кормы. Это не совсем так. На воду корабль спустили в 1914. -го. Однако в Первой мировой участвовать ему не пришлось. Я же появился на его борту лишь в конце 1922 года, чтобы уже через каких-нибудь 7 месяцев принять участие в первой боевой операции Линкора, блокадном обстреле острова Корфу, а затем и в огневой поддержке нашего десанта. Насколько мне известно, в этой войне он тоже не особо прославился, понеся серьёзные потери ещё задолго до русской кампании. Принимать в расчёт трудную морскую войну с Англией мы уже не будем, вскинул Белёцы, словно бы выленившие брови корвет капитан. Если по чертам его грубого, широкоскулого лица с толстыми губами и небрежно отёсанным мессистым носом и можно было определить, что перед вами Римленин, то лишь при условии, что представать он будет в роли плебея, чьи предки долго и губительно впитывали в себя генетическое наследие варваров. Умберто и сам понимал, что как Римленин внешностью он не вышел Однако, связанные с этим терзания развеялись вместе с юношескими грёзами. Если учесть, что речь идёт о боевом корабле, а не о танковом корпусе, то, пожалуй, придётся, неохотно признал тем временем фон Шмидт. Согласен, Джулио Чезаре крупно не повезло, поскольку ещё в сороковом году в первом же бою Он принял на борт один из снарядов ушла в англичанина, потеряв при этом более сотни своих моряков и едва справившись с пожаром. Ну, а потом не собирался барон щадить самолюбие бывшего морского легионера Джулиа Чезаре на одной из верфей, его снова с трудом привели в боевое состояние, но только для того, чтобы уже в январе 1942 года в самый разгар Великой войны превратить в плавучую казарму, а затем и в плавучий госпиталь, в остасии которого, прикрываясь крестом милосердия, линкор так и пребывал вплоть до завершения боёв, то есть до падения Рейхстага и до полной капитуляции Рейха, мстительно напомнил Санторони фон Шмиту никогда особо не отличавшемуся ни манерами, ни словесной деликатностью. Впрочем, не возмутила, пробубнил барон, все эти обстоятельства ничуть не умаляют главного достоинства нашего могучего ветерана Джулио Чезаре представлять перед взорами таких дилетантов, как я, символом морского величия Италии, но лишь таких дилетантов, как я, грустной, едва уловимой улыбки, которыми офицеры осينيةли свои лица, напоминали улыбки пистолетных дуэлянтов после обмена промахами.